Огорченный тем, что невольно оскорбил Луи Филиппа, он проклял свою рассеянность, вернулся домой, стараясь пробраться незамеченным, с сожалением снял с себя свой прекрасный, но отныне бесполезный мундир, оделся как все и поспешил в Адеон на последнюю репетицию Наполеона Бонапарта. Выйдя на улицу после этого последнего прогона, он встретил нескольких товарищей-артиллеристов уже прослышавших о его истории с королем. Некоторые из них принялись восхищаться тем, как героически он бросил вызов Луи Филиппу, явившись во дворец в форме несправедливо уничтоженного элитного полка. Александр не стал их разочаровывать и продолжил свой путь с гордо поднятой головой. В конце концов он дал согласие поставить свое имя на афише Адеона. Сын бывшего наполеоновского генерала, может не стыдиться пьесы, призванной поддержать легенду об Орле, пусть даже литературные достоинства этой пьесы сомнительны. Премьера состоялась 10 января 1831 года. Зал был набит битком, яблоку негде упасть. Орель умело руководил рекламой. Многие зрители откликнулись на его предложение и пришли в форме Национальной гвардии. В антрактах военный оркестр исполнял патриотические мелодии. Некоторые картины, такие как «Пожар Кремля», «Переправа через Березину», «Разговор сверженного императора с его тюремщиком, ужасным гудзоном Лавом, произвели на зрителей ошеломляющее впечатление. Однако аплодировали не автору, а его герою, память о котором оставалась немеркнущей. Наполеон имел успех только благодаря обстоятельствам, признает Дюма потом в своих мемуарах. Литературная ценность этого произведения была ничтожна или близка к тому. Только роль шпиона была создана мной. Все остальное настрижено из разных мест. Тем не менее, когда занавес упал, зрители были настолько потрясены этим напоминанием о Наполеоне, что многие собрались у служебного входа, чтобы освистать актера Делестра, злополучного исполнителя роли Гудзона Лава. Александр, естественно, был очень доволен тем, что ему удалось угодить большинству своих клиентов. Но он знал, что люди с хорошим вкусом, например, Виньи, не собираются смотреть его пьесу, всю состоящую из сценических эффектов и исторических общих мест. Он хотел бы, чтобы его радость ничем не омрачалась, но как было не признать, что в этом заказном произведении больше показного блеска, чем подлинного искусства. И потому в предисловии, предназначенном для издания фьесы отдельной книгой, он утолил охватившую его жажду оправдаться. Напомнив в нескольких словах о судьбе отца генерала Дюма и заверив читателя в том, что преданность королю нисколько не противоречит любви к свободе, он впервые упомянул о своих эстетических взглядах. «Забавлять и увлекать. Вот единственное правило, которым я не то чтобы следовал, но то, которое я признаю», — заявил драматург. Это было сказано искренне, точно и смело. Он мог бы и дальше придерживаться этих убеждений, однако уже опасался принизить себя, соглашаясь оставаться всего лишь балаганным кукольником. У Гюго и Виньи уровень притязаний совершенно иной. И не должен ли он, подобно им, стремиться к величию, недовольствуясь тем, чтобы служить развлечением? После мишурного блеска Наполеона Дюма очень рассчитывал на новизну, яркость и силу Антони чтобы доказать миру свою способность сравняться с романтическими мыслителями и поэтами, о которых все только и говорили, а, может быть, и превзойти их. Глава одиннадцатая. Апофеоз. «Как не взывал Александр к разуму Мелании, как не заверял ее в своей любви, она не сдавалась». Ее Алекс должен принадлежать ей безраздельно. Она не только отказалась уехать из Парижа, но ворвалась в дом Бель Крель Самера, отчасти для того, чтобы ее оскорбить, отчасти для того, чтобы молить о разрыве с Дюма. Незлобные выпады, не преследования ни к чему не привели. И тогда она обратилась к доктору Валерану, взывая о помощи и умоляя поддержать в драматических обстоятельствах которых она оказалась. «Добрый и милый доктор, — пишет Мелани, — душа моя настолько истерзана, что мне необходимо вам написать, потому что вы, по крайней мере, испытываете жалость к моим страданиям. Увидите ли вы его сегодня? О, повидайте с ним. Если его нет дома, значит, он в Порт-Сен-Мартен. Вы передадите ему вашу карточку, и вас впустят. «О, повидайте с ним! Я так хочу видеть кого-нибудь, кто видел его!» Увы, я тщетно ждала его вчера и позавчера. Он пообещал мне прийти, я положилась на его честь, поскольку не могу рассчитывать на его любовь. Боже правый! чего я не умерла? Это случится. Мысль о том, что он меня любит, изменяет мне и снова меня обманывает — это безумие, помешательство. Он меня любит. Боже правый, человек, который может любить мадам Крельсомер, никогда не любил меня. Вы не знаете мадам Крельсамер. Когда-нибудь вы ее узнаете, и он тоже. О, верить мадам Крельсомер больше, чем мне. Принести в жертву мою жизнь ради поцелуев без любви в которые она отдаст любовнику, который купит ее дороже прочих, когда потеряет надежду на то, что он на ней женится. Господи, отчего он не спрятался в тот проклятый день, когда я утратила всякое представление о чести и вошла в ее дом? Отчего он не слышал ни ее слов, ни моих?